Глава 13 Йозеф ждал нас у входа в дом. Дверь распахнули настежь, ставни были открыты. Не было ничего общего с тем темным и мрачным местом, куда я попала в прошлый раз. Инквизитор едва заметно кивнул мужчине, и тот ответил ему аналогичным жестом. «Я еще ни разу не видела, чтобы старый охотник выказывал кому-то подобное уважение». Меня тоже не обделили вниманием. Оглядев с головы до ног, Йозеф усмехнулся в бороду и гаркнул. Гленна! Пока я приходила в себя, малость выведена из равновесия громкостью его голоса, Йозеф уже вынес какую-то корзинку. В дом нам зайти не предлагали. Я с недоумением смотрела на своего доброго знакомого. «Ну?» — сказал он. э Племянница ады, добро пожаловать к нам в гости. Не обессудь, что держу на пороге. Гленна сама хотела кое-что сказать. Тарья, тихо произнес Крес. так она себя называет в молодом обличии. Я недовольно поджала губы, но комментировать не стала. Лишь из подлобья посмотрела на удивленного охотника. Йозеф быстро совладал с собой. И натянул на лицо прежнее радушное и благожелательное выражение. Наконец в двери выскочила Гленна, за ней появилась и мать. И я знала о ней немного. Женщина, будто избегала встреч с травницей, излечившей ее дочь. Однако, если Йозов не врал, она приложила руку к подготовке подарка для меня, той одежды, что они с Гленной сшили для бедной тетки, живущей в лесу. Добро. «Пожаловать», — сухо сказала женщина. Ее волосы были спрятаны под платок, а руки она сунула в карманы передника. Казалось, ей не хочется находиться рядом с нами. На инквизитора жена Йозефа и вовсе не смотрела. «Тарья пришла вас навестить», — сказал Крес, видя заминку. «Меня не приглашали, но так уж вышло, что...» «Господин инквизитор болен», — перебила его я. Приходится за ним приглядывать. Сами знаете, как непредсказуем бывает яд волшебных существ. Его напарник отправился в Орден по делам. Как только господин инквизитор окончательно поправится, он тоже уедет. А пока ему приходится терпеть мое общество. Такое объяснение вряд ли удовлетворило Йозефа. Даже Гленна смотрела на меня с подозрением. «А куда деваться? Байки получше у меня не нашлось». Крест поймал мой взгляд. В его черных глазах не было ни тени эмоций, ни один мускул на лице не дрогнул. И все же я знала, о чем он думает. Лгунья! Воздух между нами искрил от напряжения, хотя мы оба вполне успешно притворялись спокойными. Гленна качнулась с пятки на носок, оправила свой расшитый каменьями поясок и махнула в сторону двери. «Добро!» «Пожаловать, Тарья. Ты нам очень помогла, и теперь можешь всегда рассчитывать на нашу помощь. С этого дня ты можешь считать нас своей семьей. Тетушка расстроится», — пробормотала я. «Она моя семья». «Бред, конечно, хотя, по сути, так оно и было. Из семьи у меня осталась только я сама. Да и одной было не так уж плохо». Это я поняла, когда в избушке поселился инквизитор. Становиться еще и чьей-то названной родственницей не хотелось. «Не отказывайся», — сказал Йозеф. «Пригодится. Мы тебя не обязываем. Просто будешь моей племянницей тоже». «Или моей сестрой», — хихикнула Гленна. Ее мать побледнела и ушла в дом. Крес задумчиво посмотрел ей вслед. Я уже знала, к чему это может привести, поэтому поспешила отвлечь его внимание. «Ой, господин Йозеф, чуть не забыла, вы случайно не поможете мне найти мастера, который согласится сделать для больного топчан или кровать для меня». «А сейчас ты где спишь?» — удивилась Гленна. «Погоди-ка, а где спит господин инквизитор?» Крес закашлялся. Я подавила ехидный смешок и развела руками, мол, поди разбери, как мы в такой маленькой избушке расположились. «Не стоит утруждаться», — сказал Крес. «Я сам решу этот вопрос». «Как? Прикопав меня на пути домой?» Я насмешливо фыркнула. «Вряд ли тетушка Ада обрадуется, если ей придется вас под бок класть». Опять. Последнее произносить не стоило, но рядом с кресом я буквально не могла сдержаться. Он ведь тоже мне изрядно нервы потрепал. У меня все шеи в синяках. Пришлось искать рубаху с высоким воротом и прикрывать это безобразие волосами. Пойду искать мастера, решил инквизитор, уловив мое настроение. Я закивала и сунула ему в руки собранный милкой туисок. Вот. Чтоб не голодали, господин инквизитор. Встретимся вечером здесь же, — промурлыкала я. Настроение стремительно улучшалось. Однако крест медлил. Не хотел оставлять меня наедине с людьми. Может, он думал, что я попросту сбегу, стоит ему отвернуться. Говорят, ведьмы способны исчезать, словно туман под первыми лучами солнца. Однако ничего подобного я не умела. Видимо, мама не всем премудрости меня научила, или, как в истории с Барвинком, волшебные способности были преувеличены. Проводив кресло взглядом, я вошла в дом. Жена Йозефа не показывалась, наверное, как и в тот раз, скрылась в одной из комнат. Я прошла заглянной на второй этаж и даже покорно уселась в кресло в горнице. На этом мое желание потакать ей исчерпало себя. «Ты еще крест на двери намалюй, посоветовала я, «то Инквизиция может пропустить твой дом, когда пойдет поджигать мой». «Чего ты так взъелась?» — улыбнулась девчонка. Ее смолены брови выгнулись дугой, а на малиновых губах заиграла легкая улыбка. Гленна с каждым днем становилась все ярче, свежее, словно возвращала себе здоровье за все те годы, что его у нее отнимали. «Давно ты виделась с Ликой?» — рассеянно спросила я. «С кем?» «Подружка твоя, дочь старосты, помнишь?» На лицо Глены набежала тень. Она поджала губы и отвернулась к окну. Ветер перебирал занавески, донося в комнату легкий аромат распустившихся в саду цветов и свежей зелени. Свет и уют наполнял горницу. На полу лежал вязаный коврик, Стены были украшены картинами с деревенскими пейзажами, и только девушка застыла мрачной фигурой посреди комнаты. Я наслаждалась покоем, дожидаясь ответа. Наконец Глена заговорила. «Она мне больше не подруга». Я прикрыла глаза, перебирая в памяти события. Гленну отравили ландышами, усилив эффект темной магии, Она, тем не менее, букетом дорожила. Значит, его вручил значимый человек. А еще в истории несколько раз мелькал некто Яков, видный деревенский парень, сын кузнеца. Я видела его пару раз. Ничего необычного, соломенные волосы, загорелая кожа, крепкая ладная фигура, как и у всех кузнецов. Лика мечтала его приворожить, и да чем-то он ее зацепил хотя для дочки-старосты мог бы и охотник найтись, и купец. «Больше не подруга», — задумчиво проговорила я. «Что ж, Яков теперь за Ликой ухлёстывает?» «Откуда ты знаешь?» — удивилась Гленна и тут же поправилась. «Ах да, ты же ведьма». «Именно. Ведьма, а не ясновидящая. Просто Лика просила его приворожить». Должно быть и без моей помощи справилась. Давно ты парня видела. Странности за ним не замечала. Я с ним не общалась, пробормотала Гленна. Пусть сам разбирается. Мне оставалось лишь руками развести. Если Гленну не беспокоит этот Яков, то и мне нечего лезть. Так она могла его приворожить? Не выдержала Гленна. И он сейчас просто околдован? Почем мне знать? «Пожала плечами я, не имея привычки следить за соплячками вроде Лики. Ты сама ненамного на старше, и все же ума побольше имею». Глена скрестила руки на груди. Одарив меня взглядом из-под лобья, она принялась что-то высчитывать у себя в уме, изредка шевеля губами. Ее серьезный вид меня лишь рассмешил. «О чем задумалась, красавица?» Спросила я, пародируя интонации ярмарочных гадалок. «Думаешь, мил или не мил тебе будет парень? Или наоборот, ты ему? А как снять приворот?» Вопрос был предсказуем. Я тяжело вздохнула, уже прекрасно понимая, к чему приведет этот разговор. «Даже не думай», — сказала я. «Крес будет ошиваться рядом со мной и с вами». Если попадешься за чем-то, хоть отдаленно напоминающим колдовство, окажешься со мной на плахе. Тебя же не заметили, и в этот раз... Не будь такой наивный, перебила я инквизитор, все знает. Ты правда думаешь, что я смогла бы притворяться и теткой, и племянницей сразу? Они уехали, оставив меня под присмотром кресса. Как только тот немного придет в себя, моя голова полетит с плеч. «Он не похож на злодея», — покачала головой Гленна. «Зато я похожа. И роль прекрасного рыцаря в сидяющих доспехах, убившего злую ведьму, ему понравится. Мне не сбежать. Моя казнь — это лишь вопрос времени. Так что будь добра, не подставляйся». «Какая же ты все — разозлилась Гленна. «Яков сам не справится. Просто помоги ему. Я прошу лишь об этом». Если только пойму, что он и правда очарован, возьмусь за дело не раньше. Глену мой ответ не устроил. Она подскочила с кресла, скинув на пол лукошку с нитками. Яркие катушки рассыпались по полу. Я остановила одну из них ногой, чтобы не укатилась под кресло, а Гленна металась по комнате, не обращая ни малейшего внимания на беспорядок. Ее губы двигались, словно она вела спор с кем-то невидимым. Я терпеливо ждала, когда она, наконец, примет решение. Гленна успокоилась лишь через несколько минут. Сев у меня в ногах, она сложила руки в молитвенном жесте. «Пообещай, что придешь на ярмарку», — попросила она. «Там будут все деревенские и молодёжь, и старшие. Будет первая большая ярмарка в году, настоящая. Скоро мимо нас по реке пойдут корабли, а торговцы привозят взлеск. И товары, и новости. Хорошо, кивнула я, все равно хотела подзаработать. Нет, покачала головой Глена. ты придешь на праздник. Никакой работы. Мы будем танцевать, веселиться. И пытаться улечить твою бывшую подружку в страшном колдовстве, улыбнулась я. Именно.